можно сказать, что такова ставка эпохи. Но в этой ставке эпохи нет ничего злободневного. Речь идет не просто о борьбе с идеологией, свойственной духу эпохи. Эпохи, впрочем, уже слегка отошедшей, когда Фрейд писал свои тексты. Речь, собственно, идет о борьбе между двумя бессознательными, между двумя представлениями о том, что держится под поверхностью общества двумя представлениями о болезни и исцелении цивилизации. Ибо мы говорим об эпохе, уточним это. Моисей Микеланджело датирован 1914 годом, жуткое – 1915, как и текст об Ипсене. Не за горами и по ту сторону принципа удовольствия – поворотный пункт в работах Фрейда, вводящий в игру влечение к смерти. Известно, как Фрейд объясняет этот поворот в своей мысли. Утверждение о влечении к смерти выводится из изучения проблематики травматического невроза, но его обнаружение связано также с нанесенным войной 1914 года ударом по оптимистическим взглядам, направлявшим детский период психоанализа и простое противопоставление принципа удовольствия принципу реальности. Однако вполне дозволительно подумать, что это объяснение не исчерпывает всей сути дела. Открытие влечения к смерти является к тому же и эпизодом в долгой, более или менее замаскированной очной ставке Фрейда с великим наваждением эпохи формирования психоанализа, с бессознательным Шопенгауровской Вещи в семье и с великими литературными произведениями, возвращающими к этому бессознательному. В самом деле конечным секретом любого большого романа об иллюзиях воли, в котором вкратце предстает литература целого столетия, Литература эстетического века является то, что сохранительные инстинкты жизни сохраняют в итоге за жизнью направленность к ее смерти, а хранители жизни – суть также и спутники смерти. С этим-то секретом Фрейд и не переставал сражаться, и именно интерпретация принципа реальности и лежит в основе исправлений, которым Фрейд подвергает интригу у Иенсена, гофмана или Ибсена. Именно очная ставка с логикой эстетического, бессознательного и побуждает его восстановить правильную теологию случаев Ханнельда и Натанаэля, правильный конец Росмерсхольма, а также и правильную позу Моисея, позу спокойствия, разума, победившего священный пафос. Все происходит так, будто эти анализы были в равной степени и средствами сопротивления той нигилистической энтропии, которую Фрейд уловил, и отверг в произведениях эстетического режима искусства, и который, однако, он воздаст должное, теоретически осмыслив влечение к смерти. Тогда можно понять парадоксальное соотношение между эстетическими анализами Фрейда и теми анализами, которые позднее станут на него ссылаться. Последние будут стремиться опровергнуть фрейдовский биографизм и его безразличие к художественной форме. В особенностях безмолвно отвергающий фигуративный рассказ живописного мозга, в запинках литературного текста, отмечающих действия в языке какого-то другого языка. Будут искать они отдачу бессознательного, понятную как оттиск безымянной истины или потрясение от мощи другого, в принципе, превосходящей любое адекватное чувственное представление. В начале Моисея Фрейд упоминает о потрясении вызываемым великими произведениями, и о смятении, которое может охватить мысль перед загадкой этого потрясения. Не утверждалось ли даже каким-либо специалистам по эстетике, что именно эта растерянность нашего разума и обуславливает наивысшую степень воздействия, на какую только способны произведение искусства. Мне, однако же, трудно поверить в подобные условия. Движущая сила фрейдовских анализов Причина предпочтения, которой он отдает биографической интриги, именно в этом. Он отказывается приписывать мощь живописи, скульптуры или литературы этой растерянности. Чтобы снять тезис гипотетического специалиста по эстетике, он готов переделать любую историю и даже если понадобится переписать священный текст. Но сей гипотетический для него специалист по эстетике сегодня является весьма заметной фигурой в поле эстетической мысли и зачастую ссылается на Фрейда, чтобы обосновать тот тезис, который последний стремился опровергнуть. Тезис, связывающий силу произведения с эффектом растерянности. Здесь в первую очередь приходят в голову поздние анализы Леотара, разрабатывающие эстетику возвышенного, тремя столпами, которые являются Берг, Кант и Фрейд. Эстетической несостоятельности Леотар противопоставляет мощь живописного мозга, понимаемую как сила от решения. Субъект при этом обезоружен чеканящим ударом чувственного, которое воздействует на незащищенную душу. Он сталкивается с мощью другого, в конечном счете с могуществом невыносимого для взгляда лица Бога, который ставит зрителя в положение Моисея перед пылающим кустом. Фрейдовской сублимации возвышению противостоит этот чекан возвышенного обеспечивающий торжество несводимого никакому логосу пафоса. Пафоса, в конечном счете, отождествляемого самим могуществом призывающего Моисея Бога.